Глава 5. Заговоры. Конечно, Цвирил Гоздава оказался жив. Модвин сразу же это понял, когда увидел его мать, госпожу Калету, широко размахивающую синими рукавами во дворе маленького угловатого замка. "Раненых сюда, я сказала", скрипуче кричала она, когда кто-нибудь отклонялся от выверенных маршрутов. Модвин мог отличить суету, которой бывает увлечена хозяйка, от той, куда погружаются люди, когда по кому-то горюют. Эта женщина точно не хоронила сына. Даже левгер и стмелик, смурные и молчаливые, казались безутешнее, когда прошли в ворота Газдавского замка в сопровождении дюжины хаггицев. Посланница Ясинта отдала короткие приказы, и её люди, как рои, рассеялись в стороны. Харунжий пожал руку прихромавшему сюда же на госке, а разведчик уселся на землю, прислонившись к каменной колонне, уронил голову на руки и яростно потер седую бровь. Стараясь не отставать от владыки, Модвин все время оглядывался, но не мог нигде выискать ни сестру, ни царевну. Царицу. Раз за разом поправлял он себя. Она царица хагетская. Пока не способный понять это, Модвин изо всех сил пытался, по крайней мере, принять. Эхо прошедшей битвы несколько мешало ему сосредоточиться. И еще голос Калеты Газдавы. «А где господин Кашпар?» — громко спросила она, одновременно приседая в поклоне. Владыка отдал одному слуге перчатки, а другому перевязь с мечом. У Модвина оружие забрали еще до замка. «Напишите в столицу», — велел господин Тильби. «Мы похороним его на поле боя». Он ушел вверх по лестнице, а Калета Газдава, проводив его ошалелым взглядом, обернулась к Модвину и уткнула толстые руки в боки. «Ну что ж за дрянь у тебя, сестрица?» Модвин отыскал ее комнату по следу из ненависти. У двери торчали два владычьих гвардейца из тех, что были на холме, и прорваться через них не помог даже самый суровый господский взгляд. Забегав туда-сюда в поисках, помощник он вскоре выцепил в проходе на лестницу знакомое лицо. "Мастер!" позвал Модвин в один голос с плосконосым парнем. Они так и буравили друг другу улыбки, пока не подошёл лекарь. "Хм..." несколько вопросительно произнёс он и кивнул гвардейцу. "А ты чего, кстати, такой нарядный?" "Капитан умер," бодро ответил тот. "Я исполняю его обязанности, пока Савушне он не вернётся." перебил мастер, посмотрев себе под ноги. «О!» — гвардеец переглянулся с товарищем. «Надо владыке сказать». «Не сейчас», — мягко возразил лекарь и указал на Модвина. «Пропусти юношу. Приказ ведь был, наверное, чтоб не один волосок и все такое прочее». «И чтобы она ничего не выкинула», — буркнул второй гвардеец. «Она ничего не выкинет, верно, господин Модвин?» «Совсем ничего», — отозвался он. Ну вот, подхватил мастер, потеряв плечом ухо. Плосконосый сощурился, покачал головой, достал крохотные ключи и принялся отпирать дверь. Его товарищ косился на замок с подозрением. "Мастер", обратился Модвин и, собравшись с духом, посмотрел ему прямо в лицо. "У меня есть для неё хорошие новости". Лекарня, не отводя взгляд, тяжело вздохнул. "Он выживет. Можете сказать ей. Я позову" Быстро проговорил мастер, подняв руку, чтобы предупредить следующий вопрос. «Как только, так сразу! Прошу!» Модвина подтолкнули в открывшуюся дверь и тут же за ним заперли. С балкона через распахнутые серые шторы ударил в глаза закатный луч, и в очертаниях комнаты угадывались только стол с креслом и узкая кровать. Опять забубнили за порогом два голоса, но было плевать, о чем они там говорят. Ортрун неподвижно лежала на цветном покрывале, неуловко вывернув локоть и спрятав его под боком, и Модвин подумал, что она мертва. Он снова ошибся, конечно. Сестра заворчала и зашевелилась, когда Модвин стал трясти её за плечи. "Ортрун?" звал он полушёпотом, не зная, чего боясь. "Ортрун, тебя чем-то поили?" "Что?" с трудом разлепив губы, пробормотала она. "Нет." Кажется, я просто провалилась в сон. Где Сбиник? Он здесь, живой, затараторил Модвин, сбивая облегчённый вздох. Мастер говорит, он выживет. Он сел рядом с Ортрун, плечом к плечу, и они долго молчали. Она была вся холодная и дрожала, будто простудилась, но на самом деле едва удерживалась от слёз. Что же я натворила, Модвин? прошептала наконец сестра, прижавшись к нему ещё крепче. Что же? Прости меня. Он взял её за руку и тихо сказал: "Не надо". "Я решила это всё проклятие", вдруг произнесла она уже чуть громче. "Ну, саргецкие вдовы. Я увидела сбиника на земле и подумала: судьбу не обманешь. Мне так обидно стало за эти 4 года. Целых 4 года до моих 30. Я бы ещё харуг ferдела, только бы он" ор трун сильно сжал мою двину ладонь. Это было так страшно. Столько крови. Не надо. Не думаю об этом сейчас. Она забрала его, да? Тот голос. Ты про подвеску, уточнил Модвен, немного сбитый с толку бегающим взглядом сестры. Да, она у царицы. Ортрун несколько раз задумчиво кивнув, вдруг поднялась на ноги и медленно обошла комнату, остановившись у выхода на балкон. Встревоженные ветром шторы ударили её по ногам. Сестра, глядя на горизонт, крепко обхватила себя за локти. «Расскажи, на что это похоже, когда можешь ими управлять?» Негромко произнесла она, и Модвин оцепенел. «Я чувствовала силу, но не имела власти над ней, и она просто шла сквозь меня, как...» «Ты... «Давно ты знаешь?» — выдавил он, заикаясь. Ортрун встала полубоком и, пожав плечами, ласково ему улыбнулась. «Я же тебя вырастила». То есть, больше ют-то, наверное, но мне никогда не было всё равно. Она села поджав под себя ногу на кровать напротив него и с любопытством заглянула в глаза. Так каково это быть колдуном? Модвин сглотнул. Это, осторожно начал он, почесав взмокшей ладони. Слова шли по чуть-чуть из-назадным скрипом. Это нечто пугающее, обратное одиночеству. Ортрун потупила взгляд, и её улыбка стала очень грустной. Из меня ужасная сестра, да? Нет, воскликнул Модвин. Нет, ты замечательная, и на самом деле. Он умолк, когда Ортрун протянула руку и вдруг погладила его по волосам. Это ты замечательный, ответила сестра. Надо будет сказать Ютте спасибо. Модвин, кажется, так и обернулся к двери с открытым ртом, когда служанка госпожи Калеты принесла Ортрун сменную одежду. Сестра развернула платье, вытянула перед собой на руках и с глухим рычанием вздохнула. Наряд был насыщенно желтый и совершенно женский. Даже мать ее в такое не одевала, зная о неприязни Ортрун к длинным юбкам. «Я подожду снаружи», — предложил Модвин, ткнув пальцем в сторону балкона. Ортрон только кивнула и постучала в дверь с криком: "Я должна надеть это поверх сапог!" Ограждая себя от шума, Модвин задёрнул за спиной плотные шторы и подошёл к перилам. Гоздавский замок гордо возвышался над каменистым обрывом, на дне которого в закатном полумраке едва виднелись очертания маленьких крыш и вазов. Внизу что-то грохотало, но Модвин не стал прислушиваться. Негромкое щебетание, совсем близкое и опасливое, привлекло его внимание к себе. Он взглянул наверх и по сторонам, заметив ещё несколько похожих балконов, посмотрел на падающее за далёким полем солнце и понял, что источник звука у него под ногами. Модвин не мог вспомнить, чтобы до прошедшей битвы когда-нибудь летал вместе с птицами. Гнездящаяся под балконом ласточка показалась ему крохотной и уютной в сравнении с жадным до добычи вороном. Шорох её суетливой возни и хлопанье маленьких крыльев вроде утихомирили ворох мыслей в голове Модвена, и он подумал вдруг: "Они, то есть Тильбе, спокойно оставили Ортрун в комнате с балконом, как будто знали её много лет. Она не сдаётся, даже когда проигрывает. Её стоит за это уважать". Как и Сигфару, напомнила Альда Шилга эхом своего голоса. «Нет, это не ее голос», — осознал Модвин. «Это был голос мастера-лекаря Алиша из Тарды. Он говорил с владыкой, все ему рассказывал, а тот молча слушал и не перебивал». Модвин крепко вцепился пальцами в перила, а ласточка когтями в балку на стене. «Выходит, все-таки Фредка», — глухо произнес господин Отто, как будто закрывал руками лицо. «Хоть и не та». Его голос стал ровнее. Я сомневался насчёт Тортрумса с самого начала. Ласточка юркнула на подоконник, сложила крылья, вжала голову в туловище, и мастер Лекарь, стоя в углу, её не заметил. Ты простишь ей Кашпара, спросил он после недолгого молчания. Нет, ответил владыка и, откинувшись на спинку кресла, медленно выдохнул. Никогда. Но мстить не стану. Кашпар любил роскошь, но даже он сказал бы, что это обойдётся слишком дорого. Лекарь опустил руку в карман куртки. А Енику? Господин Тильбе, задумчиво потеряв всюдой вес, взглянул за окно, и ласточка упорхнула, поймав только отзвук базовитова голоса. Кажется, я пропустил его свадьбу, произнёс он. Модвина отошёл от перил, обернулся и раздвинул шторы. Нас сейчас позовут, сказал он. "Ты готова?" Ортрун, зажимая в зубах край наполовину заправленного за охотничий пояс подола, вопросительно изогнула бровь. Ткань оказалась дешёвая, но очень гладкая, и уже через пару десятков шагов край длинной жёлтой юбки выскользнул из-под ремня. Ортрун выругалась, скомкала подол в кулаке и схватила Модвин на под руку. "Иначе я разорву его", объяснила она. Модвин покосился на провожатых гвардейцев. Что тебя останавливает? Приличие. Они с сестрой коротко переглянулись и прыснули со смеху, как малые дети. А вы сегодня в хорошем настроении, раздался позади пресвистывающий женский голос. Посланница Ясинта вежливо растолкнула их в стороны и пошла между ними, взяв обоих под локти. Что же, очень славно. Хэгетка оказалась слева от Модвены, и он мог разглядеть, как следует правую сторону её лица. Шрам её не красил, но и не уродывал. Он просто был и всё. Рассекая кожу от острых скулы почти до маленького подбородка, глубокая отметина делила щеку пополам, как будто оттеняя правильность остальных черт. При первой встрече Модвен не за что не узнал бы в Ясинте женщину, которую кто-то звал самой красивой на свете. Теперь он смотрел на неё и видел лишь росчерки серебряных нитей в густых золотых волосах. Ютта говорила, что ей ему осталось недолго до седины. Под чутким надзором и в полном молчании Ортруна и Модвина сопроводили к порогу главного зала. Ещё в коридоре, гордо глядя прямо перед собой, Ясинта с улыбкой обратилась к ним обоим. Как зайдёте, исполните большой поклон. А мысленно возблагодарите случай владыку и щедрую мать матерей. Возблагодарить за что? уточнила Ортрун, гневно выдёргивая из-под ног подол. Посланница улыбнулась ещё шире и слегка повернула к ней голову. За то, что это не последний раз, когда вам приходится сгибать колени. Хагетка не сильно стукнула их обоих в спины, а Модвина почему-то дважды. Потом, когда резная дверь открылась, Ясинта первой переступила порог большого зала, склонила голову и опустилась на одно колено. Впрочем, очень кратко. Она тут же поднялась, отряхиваясь, и Модвен не успел бездумно броситься вслед за ней. А ему захотелось, когда он увидел владыку и царицу Нэрис, сидящих друг напротив друга за круглым столом. В зале было много свечей, почти как звёзды на небе, и огоньки выплясывали тенями на расписных стенах. Высокие своды потолка тонули во мраке. Слаёную люстру вырвали оттуда с мясом очень давно, судя по уютно устроившейся сверху пыли, и прислонили к стенке белого камина. Свет падал неравномерно, но его оказалось достаточно, чтобы рассмотреть лица. Лоб и щёки владыки действительно были усыпаны рытвинами, модвин как-то раньше не обращал внимания. Господин Отто скользнул по ним Сортрун взглядом и словно принялся выискивать кого-то ещё. Когда дверь с тихим скрипом затворилась, он задумчиво погладил бороду и затаился где-то в своих мыслях. Модвин поклонился. Мысли у него не было. Он даже глаза в пол забыло опустить, хотя ещё на пороге чувствовал необходимость. На него смотрела хаггетская царица, а Модвин, поправ учтивость, пялился на неё. На округлом лице больше не было грязи, даже царапины как будто подзажили. Сенькины на руках и шее спрятались под тёмной одеждой, пышной и удобной, как принято в Хаггиде. Царица смотрела оценивающе из-под густых ресниц, и в глазах её, блестящих и чёрных, как обсидиан, модвин увидел власть, о которой не пишут в Вольдемаровой книге. Если бы эта женщина сказала о колене, он упал бы на месте и не вставал. Но она отняла рукой от груди, на которой покоилась колдовская подвеска, и указала ему на место рядом с собой. Ноги донесли Модвины сами, но он сел и придвинулся к столу так плотно, что округлый край врезался ему между рёбер, но на это было совершенно плевать. Мне очень не нравится сидеть спиной к двери, донёсся откуда-то слева голос Ортрун, и Модвин вспомнил, что она тоже здесь. Я бы уступила вам место, заговорила посланница, усаживаясь напротив. Но традиция велит мне держать супо правую руку от царицы. а царица решила расположиться так. «Потерпишь», — сказала Нерис. Модвин перед этим моргнул, и она смотрела уже в другую сторону. Господин Тильби, положив локти на стол, сцепил под бородой бледные руки. «У нас есть проблема», — сказал он с тяжелым вздохом. «Строго говоря, у нас целая масса проблем, но постараемся решить их по очереди. Госпожа Ясинта, я буду говорить много и, вероятно, несколько путанно, В ушах до сих пор звенит. Расчитываю на вашу помощь там, где царице может понадобиться перевод. Посланница слегка склонила голову. Уверена, мы все друг друга поймём. Надеюсь на это, и будьте добры, сопроводите мою речь кратким генеалогическим комментарием. О да, он понадобится, усмехнулась хаггитка. Царица сделала глоток из деревянного кубка, Модвин только сейчас заметил на столе кубки и что-то спросила у тетки на своем языке. Дождавшись, пока та ответит Анерис кивнет, господин Отто бесшумно прихлопнул ладонями стол. «Так вот», — несколько вымученно приободрился владыка, «мы собрались здесь сегодня из-за одного юного господина, которого домашние и ласково зовут Кирильком». Коллета Газдава просила у меня защиты для себя и сына, когда на её землях нашлись богатые залежи серы, без которой не выстрелит ни одна пушка. Цирилу всего 13, и он единственный, кто стоит между гетманом и этим наследством. А по сенье матери были вполне понятны, отметил господин Тильбе, послав Фортрун выразительный взгляд. В мои планы входило спрятать юношу, но не объявлять погибшим, поскольку это с гарантией привело бы вас сюда. Так оно и случилось, ведь в даве Витольдо Газдавы, со вздохом произнёс владыка и стал говорить помедленнее, пока посланница, видимо, обрисовывала место упомянутой женщины в нынешнем сложном раскладе. Модвин задумался даже, почему не назвать как-то коротко жену старого дядьки, который был средним из трёх родных братьев. Но, в общем, милейшая тётушка постаралась на славу, распуская слухи о смерти юного цвирила, Так что теперь она находится где-то глубоко под нами и тесно общается с моим палачом». Ортрун едва дождалась глухо повисшей паузы. «Сейчас я должна поблагодарить тебя за проявленное ко мне великодушие». Отто Тильбе пожал плечами. «Было бы мило с твоей стороны». «Спасибо», — ответила она. «Серьезно, я ожидала худшего». Царица звонко причмокнула, облизнув светлые губы. Владыка устало потёр висок. Я вызвал тебя, чтобы не допустить худшего, когда ты начала хватать заложников, процедил господин Отта, кажется, через боль. Потом он длинно моргнул и продолжил. Несмотря ни на что, ещё можно было избежать кровопролития, если бы не клубок интриг и заговоров, который мы только начали распутывать. Модвин вдруг напрягся. Хотите сказать, нас умышленно стравили? спросил он, чувствуя на затылке внимательный взгляд чёрных глаз. Именно, терпеливо ответила владыка и покосился на Вортрун. Впрочем, не то, чтобы это было очень трудно, но вы до конца не знаете кто и почему. Кое, что мы знаем, обратилась прямо к Модвину хагетская посланница, указав сперва на него, а потом на свой длинный шрам. Она так напомнила ему об их первой встрече в лагере смуглокожих контрабандистов. — Они зовут себя Гиноват, строят плавучие крепости и хотят себе всю нашу, — подчеркнула она, обведя пальцем вокруг стола, — черную землю. — Зачем она им? — вдруг спросила Уортрун. Госпожа Есинта невесело ухмыльнулась. — Потому что им мало собственной. — А где она? — А где она? За морем, за которым, за всеми, ответила посланница, сделав пугающий широкий жест. За каждым из трёх морей. Гортрун плотнее вжалась в высокую спинку стула и тревожно посмотрела на Модвина. Он вцепился в полы своей одежды и украдкой взглянул на царицу, которая стиснула в кулаке подвеску. Если это поможет, если она поможет, «Вот поэтому, Ортрун», — заговорил владыка, — «нам и необходимо уния. Я намеревался при личной встрече доходчиво тебе это объяснить». Модвин узнал потрескивание в воздухе, с которым у сестры рождалось замечание, и тихонько прокашлялся. «К -к -к -к «А меня вы зачем вызывали?» Господин Тильби взглянул на него без выражения, а Ортрун будто пыталась перерубить этот взгляд своим. «Я читал твое письмо», — сказал владыка, — «и видел тебя на поле. Меня устроило то, что я увидел». «Устроило?» «Вполне. Правда, я рассчитывал на деловую беседу, а не на сражение, но все-таки господин Отто вздохнул». «Давайте перейдем к сути. У меня нет наследника, но он мне нужен. И мне, и Берстони». Править должна династия, а не случайный результат господских дрясг. Я предлагаю здесь и сейчас дать начало этой династии. То есть, встряла Ортрун. Всем перетрахаться? Владыка, осмотрев поочерёдно присутствующих, словно всерьёз задумался. Я не люблю брюнетов, наконец сказал он, постучав пальцами по столу. А госпожа Ясинта Берстонцев, так что едва ли будет толк. Верстонцы очень славны, с нарочитой горячностью заверила посланница. Только не в постели, без обид друзья. Ну что вы, легко отмахнулся владыка. Впрочем, мы отвлеклись. Сложилось так, что родовое имя мне передать некому, но земля и имущество должны отойти достойному человеку. Я счёл тебя модвин наиболее достойным и с учётом всех обстоятельств безопасным выбором. Даже огоньки в подсвечниках на мгновение замерли. Посланница Ясинта медленно и задумчиво потёрла шрам. У Ортрун было такое лицо, будто ей больше воздуха требовался дословный перевод. Модвин всем своим существом ощутил, как его мокнули головой в политику. Освальд наверняка подавился бы от смеха. Царица сдвинула чёрные брови и вопросительно кивнула Тильбе. Ты усыновить его решил? Нет. подал голос модвин и сам себя услышал будто сквозь толщу воды владыка имеет право по своему усмотрению распределять владения, которые некому наследовать совершенно верно подтвердил господин Отто кроме того сеим который должен был собраться этой зимой признал бы власть владыки точно так же наследуемый сеим который ты созвала продолжал он коротко взглянув на Ортрун признал бы владыка и твоего брата Но вот здесь всё и сойдётся, так бы и сказал, негромко произнесла сестра. Ты не хотела слушать, отрезал господин Тильби и обратился к Хакгиткам. В остальном условия те же. Уния через брак. Мой прямой наследник, веско произнёс он, указав на Модвина, и захотелось немедленно спрятать глаза. И госпожа Нерес теперь уже царица. Она как будто хмыкнула. «Мы можем обсудить так же...» «Я согласен», — ляпнул Модвин, глядя куда угодно, лишь бы не ей в лицо. Молчание затянулось, и он осторожно добавил. «Сейчас или никогда, правильно?» «Я сказал бы...» — протянул владыка. «Что чем раньше, тем лучше». «Ну вот», — подхватил Модвин, все так же избегая смотреть на царицу. «А вы согласны?» Он хотел бы услышать, как она скажет да или буркнет угу, хотя она могла бы даже просто кивнуть. Но надо ведь посмотреть на неё, чтобы увидеть, кивнёт ли. Когда Модвен встретился взглядом с Царицей, и она сидела, уперев палец в щеку и немного щурясь, а потом ткнула им Вортрун и сказала: "Она твоя сестра". Ортрун изогнула бровь, но промолчала, а Нэрис продолжила: "Значит, родная кровь". Значит, её звери не причинили бы тебе вреда. Ты знал об этом? Модвин, растерявшись, подумал, а должен был и честно выпалил: "Нет". Царица повела плечом и сложила на коленях руки. "Хорошо", сказала она. "Когда будет свадьба?" "Сегодня ещё не поздно", отметил владыка и обратился к посланнице. "Вы ведь проводите такие обряды ночью?" Госпожа Ясинта ответила ему по-хаггетски. Они обменялись какими-то замечаниями и сдержанно рассмеялись. Модвин подумал, мне надо будет выучить этот язык, и тут же сам испугался своей мысли. Господин Модвин Фредка, говорящий по-хаггетски. Говорящий Модвин Фредка. Что вообще происходит? Царица Нерис, едва уловимо улыбаясь, отпила из кубка и до Модвина начала доходить. Он женится. Наверное, даже сегодня. Он, Модвин Фредков, вступит мать его в законный брак, причём, по всей видимости, с самой настоящей хаггиткой. Вот она, перед ним, та самая женщина, которая только что была пленницей его сестры и перебила кучу его союзников. И как она это сделала? Господин Тильбе снова вдруг перешёл на берстонский. Есть какие-то особые условия. Должна быть земля и течение. ответила посланница, приподняв свой нетронутый кубок. Вода. Тут под стёной подойдёт? Канава, осознал в панике Модвин и произнёс вслух. Нет. Четыре взгляды перелились в него со всех сторон, и пришлось сглотнуть дрожа в голосе. Ручей хотя бы. Тогда надо будет проехаться, предупредил владыка. Проедемся. — с готовностью сказала Ортрун и пожала плечами в ответ на немое удивление. — Не каждый день у меня братья женятся. — Да уж, в самом деле, — подумал Модвин, только в тот раз невестой была одна из внучек позапрошлого владыки, а в этот... Нерис, царица Хаггетская, до дна осушила кубок и взяла второй у тетки из-под носа. Та, увлеченная обсуждением деталей обряда, вовсе не возражала. Модвина опустил глаза, чтобы убедиться, что им налили просто медовые воды. Он не имел понятия, почему это важно и важно ли в принципе, но сосредоточил там всё своё внимание. А когда опять поднял взгляд, царица щурилась на него поверх кубка. У Модвина смертельно пересохло в горле. Видел бы их сейчас Освальд. Может, сидит на вершине придуманной башни и видит. Их охотит. Ха-хочет, надрывая живот. Последний вопрос на сегодня. С явным облегчением проговорил господин Отта, обращаясь к царице. Ваша дочь и наследование власти над единой страной. Ох, проклятие, только и смог подумать Модвин. У неё же есть дочь. Басти будет первой, строго сказала Нэрис. Как раньше условились. Справедливым, согласился владыка. «Предлагаю уравнять весы ее помолвкой с кем-то из твоих сыновей». Ортрун укусила ноготь и ответила. «С томашем». Господин Отто устало отмахнулся. «Скажешь это с тряпчем, мне решительно все равно, как и вам, я думаю». Посланница Ясинта стукнула друг об друга два пальца, прошелестев короткое слово, и Модвин догадался, что она имела в виду «близнецы». Царица кивнула, и тогда господин Отт предложил всем разойтись. Модвин сомневался, что ноги его удержат, но решительно отодвинул стул и поднялся. Вода в кубке задрожала, немного закружилась голова. Голос Ортрун показался колодезным эхом. "Отт, можно тебе на пару слов?" Владыка задвинул за собой стул и произнёс бесстрастно: "Ты вполне можешь говорить при это личное". Господин Тильби застыл на мгновение, смиряя Ортрун внимательным взглядом, а потом выставил в сторону локоть. Она обхватила его, скомков в кулаке подол, и они зашагали к выходу рука об руку. Модвин проводил их глазами, а потом понял, что его кубок исчез со стола. Царица Нерис, стоя у подоконника, делала один глоток за другим и слушала шуршащую речь посланницы. Та явно говорила о небольшом деревянном ящике, с которого только что сняла тонкую овечью шкуру. Модвин ужасно не хотел бы встревать, но не мог переселить снидающие изнутри любопытство и ещё желание оказаться рядом с окном. "Тот принято делать вид, что всё на свете знаешь", пробормотал он куда-то в пол. "Но я, если честно, не имею понятия, что стало с царицей Шакти". Ясин то резко набрала в грудь воздуха, и Модвин испугался, что она выдохнет ядовитый пар. "Она пала в бою", ровным голосом ответила Нэрис. Как должно. Модвин крепко сцепил за спиной руки и сказал: "Я соболезную". Царица кивнула, опустила взгляд и отвернулась к ящику. "Да встречи", вежливо произнесла Ясинта и показала жестом: "Выметайся". Модвин был совершенно уверен, что вышел из этого зала с первой своей седеньной. Он пытался увидеть её, стоя перед огромным зеркалом, но волосы были чёрные, чистые и короткие. Наиобыкновенный, в общем. Модвин всегда избегал отражения в зеркале, но в этот раз был особый случай. Она видит меня таким же? думал он, разглядывая через чур знакомые черты или немного другим. Каким именно другим он хотел бы казаться невесте, Модвин, конечно же, не представлял. "Почему вы мне помогаете?" спросил он калету Газдаву, когда та больно толкнула его железным острьём. Потому что твоя дранная сестрица, процедила женщина, зажимая в зубах ещё одну булавку, заниматься этим не станет. А ты не должен позориться, раз уж представляешь наше государство. Калета заколола бордовую ткань на его плече и облизнула губы. Лично к тебе у меня нет никаких претензий. Я знала твою маму, она была красавицей. Ты на неё похож. Вы с ней дружили? Калета даже слюной брызгнула. «Ха-ха! Никто не дружил с Миргардис. Ей в основном завидовали. Поздняя дочка-любимица, еще и с таким наследством, она была слишком высокомерная, чтобы с первого взгляда влюбиться в какого-то оруженосца, хотя в него вообще-то влюблялись все. Знаешь, за что твоему отцу дали господское право?» «За воинскую доблесть?» — протянул Модвин до этого мига, уверенный, что точно знает ответ. «Можно и так сказать». усмехнулась Калета, развернув его к себе лицом. «При сонном поле он сдернул владычьего сына с пути боевой колесницы, а потом запрыгнул туда хорьком, перебил охрану возницы и с боевым кличем отрубил ей голову. Там было все так по-геройски, вроде «Заберстони, владыку!» произнесла она с чувством, и Модвин тихонько кашлянул от очередного укола. «Я тоже не поверила бы, но мне довелось знать Артуша». Он любил свою страну почти так же сильно, как любил Миргардис. Это было взаимно у всех трёх сторон. Наверное, будь Берстонь женщиной, Артур взял бы её замуж. Берстонь была бы жутко сварливой женщиной, подумал Модвин и спросил. Ортрун правда очень похожа на отца. Правда, ответила госпожа, пересчитав на Модвине пуговицы. Я бы сказала даже через чур. Модвин услышал, как распахнулась дверь, и, насколько мог, повернулся, чтобы разглядеть вошедшего. «Ой!» — раздалось немного снизу. «Какой вы!» Фабек осторожно перегнулся через порог. «А госпожу Ортрун не видели? Там Гетма начнулся!» «М-м-м!» — задумчиво произнесла Калета Газдава. «Родные стены помогли не иначе!» Модвин, терапесь снять изтыканный булавками дублет, что-то в нём разорвал, кажется, но не стал беспокоиться. Ткань всё равно должны были сейчас подшивать. Калета сделала знак служанке, и та мигом упорхнула, унося прочую одежду покойного господина. Модвин вышел следом за ней, и Фабек, объяснив ему дорогу, помчался дальше разыскивать Вёртрун. Сестра вышла на встречу уже в нужном коридоре. Они с Модвином молча и одновременно толкнули дверные створки. В нос ударила сладкая вонь горелой плоти, смешанная с ароматом трав. Комната была полутемная и не слишком большая, но едва ли кого-то здесь волновала теснота. Мартин Венджега, вытянувший ноги к холодному камину, кивнул Модвину в знак приветствия и осмотрел желтое платье Ортрун с плохо скрываемым удивлением. В дальнем углу над жаровней, как над походным костром, склонились мастер-лекарь и какая-то женщина. Модвин ее вроде бы еще не встречал. Он удостоверился в этом, когда их тихий разговор прервался. Женщина, подняв голову, ткнула мастера в плечо и произнесла громким шёпотом: "Это она?" Видимо, это Ортрун как раз имелась в виду, потому что лекарь в ответ послал собеседнице очень тяжёлый взгляд. Та только цокнула и закатила глаза, слегка сдвинув усеянные золотыми колечками брови. "Может ли этот день стать ещё безумнее?" задался Модвин совершенно праздным вопросом. Ортрун не обратила на всё это никакого внимания. Она с порога бросилась к кровати, гдет она укрыли одеялом выше пояса, а поверх одеяла лежала забинтованная в кисти рука. Только одна рука, левая. Вторая не было вообще нигде. Модвин посмотрел на лекаря. Женщина с кольцами уже испарилась. Мастер снял ковш с жаровни и вылил кипящую воду в глубокую миску на столе. Умея он читать мысли, за Модвина ему сейчас пришлось бы додумывать. Ортрун сидела у гетмана в ногах, покачиваясь вперёд-назад и сжимала в руках край тонкого одеяла, как будто боялась трогать самого сбиника. Однако он всё равно пошевелился, пробуждаясь от сна, а не от забытья. Едва подняв опухшие веки, гетман тут же прохрипел: "Ортрун". Она схватила его за уцелевшую руку и откликнулась: "Да". Гетман тоже услышал предыхание в её голосе и нахмурился. Это Это значит да. Только встань на ноги. Точно. Да, воскликнула Вортрун, похоже, немного громче, чем собиралась. Неловкая пауза не продлилась долго. Сестра стрельнула взглядом по сторонам, коснулась губами потного гетмановлба, подобрала юбку и ушла, что-то пробурчав про рваные подолы. Збеник, чуть-чуть приподнявшись, провожал её сияющим от счастья взглядом, пока не захлопнулась дверь. Три раза, да, протянул он, откинув голову на подушку. Слышишь, Венжега? Кони двинешь, может и твоя сдасса. Харунджи кашлянул и расхохотался. Я рад, что ты не умер, сказал Модвин. Я тоже, малой, прокряхтел гетман. Я тоже. К ночи он вроде бы уже могу сидеть в постели и порывался даже провести обряд, берстонскую часть обряда, то есть зачитать клятвы, но владыка и лекарь в один голос ему запретили. На конюшне, одетый в подшитый наряд с чужого плеча и потеющий от волнения, модвина оглядывался по сторонам, как накануне, и нигде не мог найти сестру. Слуги оседлали ему какого-то гнидова. Вороной похожую скакала с концами и тряслись с жжёными фонарями мол, уже пора. Модвин в ответ тряс головой и махал руками, пропускал мимо ушей вопросы и замечания, чуть не втемяшился в одну из охранниц Ясинты и с опозданием вспомнил, что хаггетки все уехали вперед. — Ты идешь? — позвала Ортру, набернувшись у деньников, и натянула повыше пышный черный рукав. Модвин забыл, что собирался спросить у нее, когда увидит, молча кивнул и заторопился следом. Ворота, недавно смазанные, блеснули петлями в дрожащем свете огней и открылись, не поднимая шума. Спереди и сзади ехали подвое гвардейцы владыки рядом с хорунжими. Мартин Венджега, самый из них радовитый, не мог такое дело, конечно же, пропустить. Мышецкие тоже поехали бы, наверное, но они остались в Саргете. И Рагны тут не было. Модвин ехал через расположившиеся вокруг замка лагеря и думал, что ей было бы любопытно на это взглянуть. Поздравляю, прокричал вслед картавый из хоругвеливгеры. Разоделись-то. Фыркнул с противоположной стороны незнакомец, греющие руки у костра. Очень, очень многим не хватило места внутри стены, и они поделились на двое по понятному принципу, образовав коридор, через который можно было попасть к большому полю. Потом, преодолев его, надо будет взять чуть южнее, и вскоре тропинка выведет к быстрому ручью. Местные вроде бы зовут его брызгой, рассказывал по пути гвардеец с плоским носом. Хотя, мне кажется, он больше похож на струйку. Модвин время от времени угукал в ответ, стараясь лишний раз не размыкать пересохших губ. Ряды высоких факелов было прекрасно видно издалека, ещё с поля. Гнедой под седлом ступал спокойно и выверенно, так что дрожь в теле не получалось списать на конский шаг. Вся клятая слюна куда-то рассосалась, во рту было противно и горько, и Модвин лихорадочно думал, «Мне надо что-нибудь выпить, прежде чем целовать ее, если она позволит себя целовать». Чуть позже, спешившись и покорно отдав поводья, он вспомнил, что традиция и так требует от жениха и невесты выпить по целому кубку, а потом, когда оба принесут брачные клятвы, скрепить их поцелуем. Однако среди собравшихся оказались хаггетцы с хаггетками. Правда, хаггетки были все не те, и Модвина узнал, что обряд проходит под открытым небом, и вот у этого быстрого ручья, поскольку того требует их традиция. Это ведь всё обсуждалось в его присутствии. Он, кажется, даже на чём-то сумел настоять. Теперь он переставлял ноги, двигаясь вдоль коридора из горящих факелов и острых взглядов, и только один, пожалуй, и толкал его вперёд. Гортруна остановилась на почтitelном расстоянии от замыкающего проход старого дерева и шепнула в спину: "Крепись". К владыке Модвин подошёл в одиночестве. Господин оттоки внул ему, заткнув большой палец за перевязь с длинным мечом, и на голове его блеснул серебряный обруч. Модвин не совсем так его себе представлял. Казалось, символ владычией власти должен быть широким, массивным и, может, филигранным. Но обруч, как мелкая волна на озере, изгибался в остrieve в самом центре и выглядел совсем просто, хотя от этого не менее тяжело. Она скоро будет, произнёс Отто Тильби таким тоном, как будто пытался Модвин успокоить. Его не успокоила бы сейчас даже смерть. Лоб ужасно чесался снаружи и изнутри. Модвин сцепил за спиной руки, чтобы не разодрать кожу в кровь. Время тянулось, как жидкий сахар на огне, пока ближайший к Модвину хаггедец, высокий блондин с косичкой и в бороде, вдруг не вскинул голову, резко расправив плечи. Все посмотрели туда же, куда и он, в ночной полумрак, и время замерло, как сжавшееся в груди Модвина сердце. Оно снова забилось, наверное, в такт ударам тяжёлых копыт. В пятне света сначала появилась чёрная морда, а потом засияли ветвистые золотые рога. Лоис ступал всё медленнее с каждым шагом, а идущие рядом женщины, как будто подбадривая, гладили широкие бока. Царица сидела верхом на его горбатой спине и держала ровную, горделивую осанку. Она оделась во всё чёрное, за исключением зелёного пояса на талии. Заплела волосы в тугие косы на двух концах, оставив распущенные короткие пряди с другой стороны. Подвела углем тёмные глаза. Наверное, царицы помогали со всем этим, как Модвину с его дурацким дублетом, но невозможно было представить рядом с ней других. Он даже чуть-чуть расстроился, когда в десятке шагов от дерева Неррис ловко спрыгнула на землю. Ясинта подошла к ней. Она была повыше примерно на полголовы. Что-то негромко сказала и обхватила лося за искрящиеся рога. Под ее бледными пальцами золото смазалось. Неррис достала из-за спины длинный нож. Модвин забыл вздохнуть. Царица шипнула слово на родном языке. Лось взревел и из раны на мощной шее полилась кровь. Плосконосый гвардеец, который брызга и струйка смотрел на всё это диким неосмысленным взглядом. Ладно, подумалось Модвину, это всё же иштарзы, хаггитки, без убийств, видимо, никак не обойтись. Горло не ему режут, и на том спасибо. Котки из свиты посланницы принесли от ручья два наполненных деревянных кубка, вручили госпоже Ясинте, и та помогла царице омыть и смазать нае кровью руки. Она потом вытерла их прямо о шаровары, кивнула тётке, чуть задрала подбородка и направилась к Модвину. Он никогда и никак не представлял свою свадьбу, хоть и знал, что событие это в общем неизбежное, но такое ему и в лихорадочном сне не приснилось бы. Тут готовились произносить брачные клятвы, а чуть позади дюжина чужеземцев, навалившись дружно на мертвого зверя, с глухим ворчанием тащила его в темноту. Сердце безобразно засуетилось под ребрами, как грызущая собственный хвост собака, когда Нерис, царица Хаггетская, встала рядом, плечом к плечу. — Семя Илона! — негромко произнес владыка, кивнув по очереди им обоим. — Мевзанс и Раис! Повторил он по-хаггетски, и Модвин заполнил гудящую голову эхом этих слов, чтобы попытаться запомнить их звучание. Он прослушал все, что дальше говорил господин Отто, и был почти уверен, что его не слушал Энерис. Модвин косился на нее, стараясь, чтобы она не почуяла, и видел, как дрожит на выдохах обвивающий шею шнурок с колдовской подвеской. Владыка умолк. Жених и невеста повернулись лицом друг к другу и приняли из рук госпожи Ясинты наполовину полные кубки, в которых откуда-то взялось молоко. Недосуха, шёпотом подсказала посланница. Модвин, дай ему волю, выпил бы целую реку, но сделал как было велено всего глоток. Царицу едва пригубило молоко, и облизнулась, глядя ему в лицо. Владыка дождался, пока заберут кубки, и глубоко вдохнул. Модвин из Саргет Громко провозгласил он куда-то в ночь. Сын Артуша и Мергардис, рода древнего и благородного, ты клянёшься землёй своей лелеять её, клянёшься мечом своим защищать её? Я клянусь, сказал Модвен и склонил голову, потому что так ему велело обычай и потому что иначе он просто не мог. Нерис из Хаггеды донеслось через звон в ушах. «Дочь Салиши Коотиса, рода крепкого и прославленного, ты своей кровью клянешься любить этого мужчину и продолжать исток его». Царица тоже посмотрела вниз, и Модвин от чего-то ужасно смутился. «Ты клянешься потом своим держать ваши пашни и кущи, клянешься своими слезами», — проговорил владыка и, вдруг запнувшись, будто бы с улыбкой продолжил. «Не лить их понапрасну». Кажется, он должен был сказать что-то другое, но Модвин в жизни не вспомнил бы что именно. Нэрис шмыгнула носом, подняла на него блестящие глаза и сказала: "Клянусь!" Модвин безотчётно протянул к ней руку, стёр большим пальцем слезу со щеки, шагнул навстречу и поцеловал в губы. Она ответила ему, прильнула ближе, и он почти подхватил её за талию, когда господин Тильбе сказал: "Да будет так!" И Модвин, вспомнив, что здесь они не одни, посмотрел на жену и глупо ей улыбнулся. Она чуть приподняла уголки губ, и его насквозь прошиб ледяной пот. Модвин догадывался, как отличить учтивость от искренности, и то, что он увидел искренностью не было. Через головную боль, отсветы факелов, голоса и мрак не хотелось продираться. Тем сильнее Модвин удивился, когда через всё это к нему продрался отцовский кинжал. Ну да, снова пронеслось и в мыслях: и старзы, хагитки, убийство. Обряд закончен, необходимый брак заключён, теперь и от жениха можно избавиться. Потом Модвин понял, что госпожа Ясинта держит кинжал рукоятью от себя и протягивает ему, возвращая. "Славная вещь", с улыбкой сказала посланница. "Спасибо, что одолжили". Модвин, ожидавший от неё скорее плевка в лицо, чем подобных слов, растерянно кивнул. "Мы теперь на вы?" "Разумеется, вы же мой царь". Он сглотнул, осмотрелся и не нашёл царицу. Все, в том числе Отто Тильбе, похватали факелы и садились в сёдла, торопясь под крышу и защиту каменных стен. Модвин задумался: "А что это значит вообще быть царём? От него ожидают чего-то конкретного?" Он должен стоять поособному или тянуть свистяще, и ведь никто не расскажет ему, никто не объяснит. В Хагге, где ещё не было царей, он, Модвин, первый. Покачиваясь в седле, он пытался переварить эту мысль, но она встала комом где-то у хребта. Подарите его ей, когда останетесь наедине, посоветовала госпожа Ясинта и указала на возвращённый кинжал. Это тоже такая традиция, спросил Модвин, хотя в данный момент ему было решительно всё равно. Нечто похожее, задумчиво ответила Хаггитка. У нас, говорят, что брак это сражение, где не должно быть проигравших и победителей. Перед сражением ясное дело вооружаются. Модвин начал понимать принцип, или ему так казалось. Он снова столкнулся с царицей у входа в обеденный зал, где устроили маленький и суетливый пир, и мысли снова запутались в тугие узлы. Её косы осенило вдруг модвина. Он где-то читал или слышал, что иштарзы так заплетаются перед битвой. Нэрис чуть-чуть побыла рядом и пошла к столам с едой. "Ну как ощущение?" спросила Ортрун, стукнув модвина ладонью в спину. Он ничего не ответил, а она предложила ему вина. Думаю, вам пора в спальню. Я тоже так думаю, сказал Модвен, приняв наполненный кубок из рук сестры. И что останавливает? Они переглянулись, звякнули резными ободками и выпив разошлись в разные стороны. В этом зале все просто ели и переговаривались. Никаких танцев и музыки, да и правильно, в общем. Сегодня у них тут свадьба, а завтра пройдут похороны. Братские могилы на поле уже закопали, наверное. И сколько могил ещё предстоит закопать. Может быть, собравшиеся здесь люди тоже скоро в них лягут. Давича лично модвин многих пытался убить. Он узнавал людей из свиты господина Ковенги, того, который льёт пушки для владыки от и прислугу Корсухов, и Верлея, и Раски, и Дубских, и все они присутствовали, чтобы набить желудки и засвидетельствовать династический брак. Даже мастер Алеш заглянул ненадолго. Он взялся с одного из столов наполненный кубок, принюхался, вернул его на место и кивнул подошедшему модвину, быстро сочинив комплимент. Вы красивая пара. Спасибо, сдержанно поблагодарил он, наблюдая за ней с шепчущейся посланницей. Если п это ещё хоть что-нибудь значило? Хм, произнёс лекарь и пожал плечами. Ну, не всё сразу. Да уж куда больше, со вздохом подумал Модвин и пересёкся взглядом с Царицей. Вокруг неё никого не было. Она стояла спиной к столу, опираясь на него рукой и жевала один за другим кусочки сушёных яблок. Нэрис смотрела с прищуром, и Модвин чувствовал, что ей как будто нравится его смущать. Всё это было как-то очень странно. Немножко хорошо даже, но слишком быстро. Он забеспокоился ещё сильнее, когда царица, закинув в рот последнюю дольку яблока, вдруг оттолкнулась от стола и подошла поближе. "Вкусно", с присвистом произнесла она и взяла модвэна под руку, так же как сегодня Ортрун владыку. "Пошли отсюда". Гости с умеренной торжественностью сопроводили их до спальни и, закрыв за молодыми дверь, немедленно расползлись по собственным комнатам. Как только шаги утихли, Модвин, оценив щедро освещенную лампами скудную обстановку, встал спиной к заправленной кровати и собрался с мыслями. — У меня для тебя подарок, — сказал он и протянул Неррис отцовский кинжал. Она очень спокойно приняла его, с благодарностью кивнула и, заправляя за пояс, сказала вдруг. — Учти, что я не собираюсь от тебя рожать. — Ух, — выдохнул Модвин, и она удивленно приподняла брови. — Ты этому радуешься? Честно? Лучшая новость за день. Ты странный, негромко ответил Энирис. Наверное, пробормотал он и только тогда заметил, как помрачнело её лицо. Модвин даже вздрогнул, когда царица от него отвернулась и затараторил: "Я не, то есть, прости, я не имел в виду, что не рад этой свадьбе, просто всё неожиданно и как-то, хмм, Буркнула Нерис, укутывая плечи в расшитое покрывало вместо теплого плаща, и направилась к выходу. «Постой!» — выпалил Модвин ей в спину. «А брачной ночи у нас тоже не будет?» Царица развернулась на пороге, уткнула кулак в бок и другой рукой указала на окно. «Ночь!» — отчеканила Нерис и перевела палец на Модвина. «Муж!» — она кивнула в сторону кровати и развела руками. «Спи!» Он успел только рот открыть, а она уже притворила за собой дверь. Ну что ж, промелькнуло тогда в голове, за первый день брака говорили они гораздо больше, чем трахались. Модвин камнем рухнул, как был, в одежде на идеально гладкую постель, с гаснущей тревогой подумал о горящих лампах и провалился в глубокий сон. Очнувшись в кромешной тьме, он испугался до смерти, потому что почувствовал на себе направленный из этой тьмы взгляд. В окне не было никаких очертаний, но Модвин точно знал, смотрели оттуда. Он едва дышал, остерегаясь тревожить вязкую черноту, а когда глаза привыкли к обстановке, то повернулся на бок и шепнул. «Не спится?» Нерис моргнула. Модвин снова ошибся насчет окна. Это просто она лежала напротив и молча разглядывала его лицо. «Ты меня выручил», — в полголоса сказала Нерис. «Спасибо». Он вдруг расхотел зевать и ответил: "Не за что". Она улыбнулась. Было очень темно, но в этом Модвин точно ошибиться не мог. Она улыбнулась и ласково провела пальцем по его щеке. "Не сегодня, хорошо? Как скажешь". Нэри убрала руку, прижала к груди на которой висел длинный шерстяной шнурок и отвернулась. Модвин тоже улёкся на другой бок и закрыл глаза, тягуче выдохнул. До рассвета они проспали. Спина к спине.